Глава тринадцатая. Выстрелить так никто и не выстрелил. Пузырь, как только набрал высоту, потерял интерес к месту, где был Данил, и двинулся в сторону башни, где светил яркий свет. Минута, и пузырь практически достиг башни. С верхушки башни развернулась пушка в сторону пузыря. Данил подумал, «Ничего себе!» Меньше не пробьет, что ли, этот живой дирижабль? Да и почему они медлят? Пузырь почти вплотную подлетел. Пушка оказалась не пушкой, вернее, не обычной пушкой. Это был большой парогенератор, стрелять по пузырю было опасно. Он наполнен смесью водорода с воздухом и взрывался не хуже бомбы. По этой же причине и не использовали огнеметы. А вот пар безопасно прожигал живые ткани пузыря. Они были очень тонкие и от обычного ожога рвались. Данил этого не знал и по-прежнему ждал выстрелов. Даже сдвинул пластинку предохранителя на ружье, чтобы не оказаться в дурацком положении. Когда есть секунда на выстрел, а у тебя ружье не стреляет. Неожиданно на его глазах струя пара ударила по пузырю, и тот, как шарик, из которого выпускают воздух со звуком прр пронесся над головой и упал большой кучей тряпочек и ниточек тут же погас прожектор и стало темно и тихо правда ненадолго завтра на завтрак попробуешь лапшу и щупалец урбуры советую чижик включил свой приглушенный фонарь нарушив темноту и тишину Хотя тишина и так нарушилась, как по команде. Внизу слышался гул десятка голосов, которые что-то обсуждали. «Еще одна не прилетит? Они же стаями летают?» На всякий случай спросил Данил. «Нет, не прилетит. Они сюда редко залетают. Только отбившиеся от стаи. Ты, кстати, давай со своей мелкашкой осторожнее играйся. Не подстрели кого». Тебе еще час в дозоре стоять. А мне бежать пора. Нужно организовать разделку туши, а то сейчас обожжется кто-нибудь ощупальца. Они и после смерти жгутся. А -а -а -а -а — снизу послышался вопль и сразу взрыв хохота. — Каждый раз одно и то же, как дети. Чижик развернулся и быстрым шагом ушел вниз, оставив Данила одного. Но теперь было интереснее. Началось движение. Пару раз даже из кибитки выходили узнать, что случилось. А внизу за стенами включился искусственный свет. И началось какое-то копошение около остатков урбуры. Данил сначала поглазел на суету во дворе. А потом встретился глазами с чижиком, который пальцем показывал развернуться. «Ну да». Он тут стоит не для того, чтобы рассматривать, что внутри двора происходит, а для того, чтобы следить за периметром. Усевшись на то же место, парень принялся смотреть в темноту. Это, к слову, быстро надоело. Поэтому он достал из подсумка запасной диск. Увы, хоть тяжелый, но пустой. Немного повертев в руках, сообразил, как откидывается передняя крышка у диска и как взводится пружина. Ну, теперь можно попробовать открыть снаряженный барабан и посмотреть, сколько там патронов. Оказалось, семьдесят две штуки. Ну, если стрелять экономно, то надолго хватит. Вон местные с двадцатью патронами кружью на десять дней уезжали. Так, кстати, он же стрелял значит один патрон в стволе еще нужно как то достать а как затвор в открытом положении простым передергиванием патрон не вынуть опять выстрел будет барабан снят значит можно попробовать данил удерживая ручку затвора нажал на спуск и плавно опустил затвор до крайнего положения а потом вновь дернул ручку на себя повернув оружие так чтобы патрон выпрыгнул на крышу патрон не вылетел вообще да как все таки когда видишь постоянно в кино и играх легко все с оружием обращаются думаешь и я так могу тем более исака из пм стрелял уже какие отличия могут быть у старых автоматов оказывается есть да конечно один раз кто покажет дальше все легко А вот если не покажет никто. Да как так патрон не вылетел? Если был выстрел и затвор отошел назад. И тут до Данила дошло, что патрон в патронник загоняется только когда затвор идет вперед. А если он затвор двигал вперед с отстегнутым барабаном, то и нет ничего в стволе. Он смело нажал на спуск. Щелк. Ясно. Все-таки у него 72 патрона. Вот нужен ли ему пустой запасной диск? Скорее всего, нет. А вот подсумок? Данил задвинул подсумок под зад. Отличный поджопник взамен утерянному, земному и спинке. Осталось малость разобраться с переводчиком огня и предохранителем. Естественно, он искал предохранитель в районе переводчика огня. Нашел случайно и совершенно в другом месте, на ручке затвора. Ну все, воткнув барабан на место, уселся размышлять, где бы взять тряпочку и масло, чтобы почистить стволы. Не заметил, как прошло время дежурства, и Чижик разбудил двоих. А Данила отправил спать. Утро настало как-то быстро, только моргнуть успел. Закрыл глаза, темно, открыл уже светло. Нужно идти своих искать, только куда и где. Решил поиски отложить на потом и сначала попробовать лапшу щупалец урбуры. Зайдя в столовую, Данил сразу нашел своих, все были тут в полном составе. Все ели обычную еду. Данил же заказал щупальца. Лапша из щупалец не понравилась. Слишком тонкие и жесткие хрящики, которые норовили попасть между зубов, и которые нужно было умудриться поймать на зуб. К тому же хрящики были слишком острые. Но вот выходя из столовой, он понял, что прелесть этого блюда не во вкусовых качествах. Оказывается, эти щупальца являются каким-то наркотиком. И сейчас его накрыло. Хоть этого совсем не хотел. Вес рюкзака и оружия Данил почти не чуял. Плечи распрямились. Что-то творилось со зрением. Он видел, как будто через слезу. Картинка размывалась, но стоило моргнуть или присмотреться, картинка становилась четче, чем обычно. Ну и, конечно же, настроение было радостное. Сбросив рюкзак в шагоход, Он попросил подождать и побежал за оставленной курткой и штанами. Спрятал штаны, ботинки и запасной диск под камни у стены. Останутся хорошо, найдет кто, так и фиг с ними не жалко. А вот куртку забрал, где-нибудь постирает потом и заменит модную без рукавов. Под балдежным настроением уселся в шагоход, отметив где-то на краю сознания, что Лахтик что-то говорит им. «Что — Что? — переспросил он. — Вы двигаете обратно. Дальше я поеду с пятеркой Тохи. Приедете и скажите, чтобы сестра оплатила вам полностью. — Ясно. — Ясно. Дуре щупалец кружила голову, но не настолько, чтобы Данил не понимал сказанное. «Я дороги не знаю», — Лахтик спросил у водителя. «Дорогу назад найдешь?» «Конечно же найду», — не задумываясь, ответил водитель шагохода. «Ну и езжайте. Я на тебя рассчитываю, что ты всех доведешь до дома без потерь». И он хлопнул Данила по плечу. «Сейчас бы сбегать за штанами и запасным диском, но больно некрасиво получится». Сразу бы сказали, взял бы все, чай не на себе нести. Да и ладно, поехали, так поехали. Сейчас совесть мучить не будет, наниматель официально их отправил домой. Шагоход привычно засеменил, растряхивая внутренности. При такой тряске заснуть трудно, но только если ты не наелся стимуляторов. Данил не заметил, как примерно через час глаза сами закрылись. И он выключился часов на пять. «Бух! Бух!» Он подскочил с сиденья, схватив пистолет-пулемет и дернув затвор. «Кто? Где? Почему стреляют?» «Стреляют явно из ружья. Почему шагоход стоит?» «В кузове никого нет, но зато под ногами валяются какие-то вещи. Бух! бр бу бух Выстрелы слились в единую канонаду. Все были рядом, выстроившись кое-как и стреляя в едущего на них сухаря. Все стало ясно. Стрелять начали метров за двадцать пять и не попали. Лишь одна пуля попала в плечо сухарю. Тот разинул рот, обнажив зубы, и заорал на ультразвуке. Половина бойцов бросились бежать к шагоходу. Трое остались, судорожно перезаряжая свои ружья. Данил вскинул пистолет-пулемет и потянул спуск. Хлоп! Звук выстрела значительно отличался от бахания ружья. Пуля ударила чуть ниже, в грудь, чуть задержав сухаря. Парень взял чуть выше. Хлоп! Сухарь продолжал идти, хоть голова и дернулась от попадания. Нет. Данилу определенно нравился этот пистолет-пулемет. Стрелять из него было в удовольствие, отдача вообще не чувствовалась. Но ну, может, немного тяжеловато держать, но зато есть право на ошибку, да не одну. Хлоп! Третий выстрел был лишним. Сухарь успел упасть раньше, чем третья пуля его догнала. Так, пометка в памяти. Осталось шестьдесят девять патронов. Бух! Запоздало кто-то расторопный, как быстрее всех перезарядился, выстрелил из ружья. Их и дистанция была буквально десять метров, пуля выбила фонтан земли в полуметре от лежачего сухаря. Похоже, стрелять тут никто не умеет. Все! Сено-предохранитель ставьте, он уже мертв. Сухарь, как бы издеваясь над Данилом, посмертно дернулся. «Бах-бух, ба-ба-бах!» Вокруг сухаря начали вздыматься фонтанчики земли. Ну и сухарю на сей раз досталось, кто-то попал. «Хватит, — сказал! Чего зря патроны тратить!» «А ты чего раскомандовался?» Выскочил вперед маленький чернявый парень в плетеной кожанке. «Да без проблем. Командуй ты!» «Хорошо. Я командир». Тут же прилетела затрещина новоявленному командиру, отстоящего позади него здоровяка, который был так же, как и Данил, без кожанки. «Я, теща, покомандую!» «Давай, рукав, командуй дальше!» — Провосил парень, давший за затрещину. «Да чего тут командовать? Часов через пять дома будем, а там разбежимся» сказал данил стоя в кузове шагохода как будто на трибуне все равно не порядок это когда в степи каждый сам за себя тебя как зовут а тут трясемся второй день вместе а имени друг друга не знаем так не знаем я ким а это шило мы давно знаем друг друга здоровяк показал на чернявого парня рвущегося в командиры ладно Давайте стволы все-таки вверх поднимем и поставим на предохранитель. При этих словах Данил отстегнул барабан и нажал на спуск, щелкнув затвором. После этого пристегнул барабан и повесил пистолет-пулемет на плечо. Все последовали его примеру, поставив ружья на предохранитель. А парень решил все-таки слезть с кузова, чтобы не возвышаться, как Ленин на броневике. «Давайте дальше знакомиться». «Кто не знает, меня зовут Данил». «Я серый», — проговорил парень среднего телосложения в кожанке на два размера больше, чем нужно. «Я шир», — представился русоволосый с педантично подогнанным снаряжением и чистой обувью. «Геха», — произнес высокий сухощавый черноволосый с непропорционально длинными руками. «Мое имя никто не должен знать». «Обычай у нас такой. Зовите, как хотите», — сказал водитель. И он же последний член отряда. Тут же в лес шило. «Темнишь что-то?» «Нет». «Будешь темнило». «Темнило, так темнило», — согласился водитель. «Ну так что? Задержались мы тут. Собираем трофеи, да поехали», — высказал нужную мысль Данил. «Начальник, как трофеи делить будем?» Снова влез Шилла. «Потом разделим, сейчас ехать пора. Потом не интересно. Зачем я буду штаны с него снимать, если они мне не достанутся?» «Хорошо. Что делится поровну, делим поровну. Что не делится, раскладываем на кучи. Ты отворачиваешься, я за твоей спиной показываю на кучу. Ты, не видя, говоришь, кому эта куча достанется. А если в одной куче будет больше, чем в другой?» «Вот и будешь раскладывать по-честному в куче, иначе сам эту долю отдашь другому!» «Идет!» Шило спора обыскал сухаря. «Ничего интересного! Связка ключей, бумажник с пластиковыми деньгами и какая-то пачка не то таблеток, не то жевательных резинок. Ну и штаны с ботинками. Наконец загрузились в шагоход». Шагоход начал разбег, во время которого лучше не говорить. А вот как только разогнался, Шила сразу задал вопрос. «Начальник, надеюсь, мы не по прямой домой пойдем, а чуть поищем?» «Конечно. Я смотрю, вы кое-что уже подобрали». Данил указал на хлам, валяющийся под ногами. «И спал больно хорошо. Решили не будить», — ответил Аким. «А сколько я спал?» Данил посмотрел на солнце, которое было уже в зените. «Часов пять!» «Сколько?» Он чуть не вскочил с места. Смутное предчувствие беды не давало покоя. «А часто и надолго останавливались?» «Да нет. Вон последний раз только с дороги свернули за сухарем. А так меньше минуты. Подобрать вещь много ли нужно?» «Темнело!» «Мы точно не заблудились!» — крикнул Данил Водиля. «Нет, тут одна дорога. Беги себе поверху и беги. А что не так-то? От канавы до башни мы часа три ехали, а сейчас обратно уже пять едем». «Да не, это из-за остановок, наверное. Сейчас будет твоя канава». Но канавы не было ни через час, ни через два а через три шага ход вышел на верхушку последнего холма, а дальше двигаться можно было только вниз. Ничего похожего на водораздел не было, зато виднелась широкая речка, вдоль которой не росли деревья. Лишь на том берегу имелись большое дерево и пара кустарников. На этой стороне были только сухие коряги. Конечно, первым прокомментировал ситуацию Шило правда, пока не поняв, в какую задницу они попали, и поэтому еще шутил. «Темнила! Из тебя проводник, как из моей бабушки-балерины!» А вот Темнилу пронило, потому что он чуть ли не дрожащим голосом спросил. «Командир, что делать будем?» Данил молчал. «Сейчас два часа дня, если его часы сильно не врали». «Ехали сюда восемь часов, если обратно возвращаться, то только к десяти вечера прибудут, и то, если дорогу найдут». «Что делать? Назад поехали, до нужной дороги доедем, а там в нужную сторону отправимся», — выразил мнение шила «Погоди, час отдыху, хоть поедим. Назад все равно только к ночи вернемся». «Да, отдохнуть нужно». У меня от тряски кишки утрамбовались, да и задница пощады просит, квадратная совсем. Дайте хоть ноги размять. Поддержал Данила Аким. Шагоход выбежал на поляну у реки. Данил разделил всех по парам и отправил собирать дрова. Сам тоже направился на поиски дров, взяв напарники темнилу. Как только отошли подальше, спросил. — Хоть примерно, понимаешь, куда заехали? Левее ушли или правее? Уверен, что ехали куда нужно. Назад дорогу найдем? Не уверен. Мы, когда сюда ехали, все холмы казались водоразделом. Ясно. Ничего хорошего их не ждет. Может и не возвращаться, а вдоль по речке вниз идти? Нет. Такую ответственность он на себя брать не хотел. Тем более речка с голыми берегами, а Данил сплавлялся по заросшей деревьями. Можно, конечно, эту речку принять за приток большой реки, но вот только этот приток будет пошире той реки, по которой землянин плавал. Когда все вернулись, темнило, достал большой котел из зипа шагохода. Сырый молча начал разводить костер и прилаживать котел с водой над огнем. Воспользовавшись моментом, Данил постирал новую куртку, она ему нравилась больше, имела множество карманов, а главное — рукава. Ничего, сейчас чуть у костра подсушит, а остальное на теле высохнет. Серый также молча отсыпал у каждого крупы и припасов и заварил кашу. Серый кашеварил молча, но хватало комментариев шила. не так мешает то не столько положил, то огонь слишком большой. Терпению Серого можно было только позавидовать. Данилу пришлось вмешаться. «Если Серый откажется кашу варить, вечным поваром в нашей группе будешь ты», сказал он, показывая на Шило. «Начальник!» Слово «начальник» звучало с явной издевкой. «Ты чего?» «Только продукты выкинем. Я не могу варить, не умею». «Ты умеешь только доставать людей», — степенно сказал Аким. «Это от кого я слышу? От лучшего друга. Вот это твое высказывание прям всю дружбу портит». Шило вовремя отскочил от плеухи ладно, ладно, молчу». Наконец-то Серый снял котел и поставил в круг. Данилу, как выбранному командиру, пришлось разводить. Он, вспоминая, как староста начинал черпать из общего котла, и повторяя его движение, зачерпнул ложку каши. Каша была очень вкусной, и на время все замолкли, слышался только стук ложек. "Нет, Серый. Я был неправ. Из тебя определенно толк выйдет. Считай, что с сегодняшнего дня ты мой лучший друг. Если что нужно, дров притащить, за водой сходить ты только скажи." и ким все быстро сделает». Все засмеялись. Данил взял грязный котел. «Сейчас я дежурный. Следующий тот, кто справа от меня. Серый освобождается от сбора дров и мытья посуды. Он за повара». Данил ушел к воде и отмыл котел. Конечно, спорный момент с точки зрения авторитета в команде. Если бы группа была вся из таких, как Шила то первый раз, пойдя мыть котел, так бы и мыл до конца. Но группа состоит в основном из работящих парней, и им лучше показывать примером, а не искать, кто слабее духом и кто будет мыть за всеми. «Начальник, зачем столько дров насобирали?» «Нужно. Грузим в машину, да поехали отсюда». «Зачем нам дрова?» — прищурив глаза, спросил Ешир. «Да, зачем нам дрова?» — эхом повторил Шилла. — Ешир, ты дорогу до башни помнишь? Тот замотал головой. — Темнило помнит. Он же ехал сюда этой дорогой, — уверенно сказал Шилла. — Да что ты все на темнилу сваливаешь? Ты тоже ехал этой дорогой. А сейчас сядешь в кабину и будешь показывать. Да легко! Шагоход вновь затрясло при разбеге. И после набора определенной скорости подпрыгивание перешло в плавное покачивание. Почти час ничего не происходило. Потом Шило закричал: "Рули туда, там что-то есть". Этим чем-то оказался деревянный ковш. Вещь, конечно, тут не нужная, но сойдет как дрова. Идея посадить Шила спереди была неожиданно хорошей. Он видел всякую ерунду, валяющуюся по пути следования. На пол в шагоходе попали такие необходимые вещи, как набор флажков в кожаном футляре, дымарь пчеловодов, какой-то электрический прибор, похожий на миксер, небольшая статуя, не то гнома, не то Деда Мороза, непонятный железный предмет, плетеная коробка. Да еще много всякой ерунды сомнительной ценности. Если их все продать, то медные монеты за все не выручишь. Где-то часа через четыре им встретился сухарь. Данилу пришлось читать лекцию, как правильно стрелять из ружья, начиная с самых азов, как правильно стоять, чтобы было устойчиво, как совмещать целик с мушкой, а главное, как не качать стволом, когда жмешь спуск. Все объяснил. Сухарю, как планировалось, после лекции подъезжать не пришлось. Он за это время сам подошел. Первым вызвался стрелять, конечно, шило. Бубах! Пуля влетела в грудь Сухарю, испортив пиджак с рубашкой и сбив того с ног. «Ты чего творишь? Зачем одежду портишь?» — возмутился Аким. «Плавнее на спуск нажимай», — подсказал Данил. Сухарь вновь поднялся и, разинув рот, приготовился орать. «Бух!» Голова сухаря разлетелась переспелым арбузом. «Видали? Так будет с каждым сухарем!» Шила побежал обыскивать труп. «Ничего интересного. Штаны какие-то, лакированные туфли и карандаш в кармане». Все изъявили желание потренироваться в стрельбе. Данил отшагал двадцать шагов, поставил плоский камень, и каждый по очереди выстрелил в камень. В труп сухаря он посчитал стрелять неэтичным. Кто-то попал с первого раза, кто-то со второго. Геха не попал вообще, даже с трех раз. А больше Данил не дал ему стрелять. «Главное в стрельбе!» Вещал назначенный командир, изображая армейского старшину, похаживая взад и вперед. Это чтобы вы друг друга нечаянно не перестреляли. Поэтому, во-первых, никогда не направляйте ствол на человека. Постреляли? Задирайте вверх или опускайте вниз. Во-вторых, всегда считайте оружие заряженным. Даже если оно разряжено. Как это? Бух! Подтверждение непроизвольно выстрелило ружье у Ешира, к счастью, вверх. Вот так. Даже палка раз в жизни стреляет. А незаряженное ружье стреляет очень часто. То патрон там забудут, то зарядить кто-нибудь успеет. Ну и в-третьих, ружья после стрельбы нужно смазывать и чистить. «Мне кажется, ты специально нас заставил стрелять, чтобы ружья почистили», — возмутился Шилл. «Нет, мы уже до этого стреляли. Поэтому в ряд встаем, чтобы друг друга не подстрелить, и чистим. Темнило? Маслом угости?» Дырявая рубашка сухаря ушла на ветошь. Данил прочистил и ружье, и пистолет-пулемет. Благо шомпол был в прикладе. Разбирать оружие он побоялся, поэтому просто с маслом почистил ствол. Потеряли еще минут сорок и снова в путь. Еще через два часа шагоход остановился у бронеавтомобиля с гусенично-колесным ходом и невращающейся башенкой. О броневике можно лишь сказать, что передние колеса были деревянными, больше можно не рассказывать. Какое-то примитивное транспортное средство из склепанных листов железа. При ближайшем рассмотрении эти листы железа могли защитить, если только от стрел. Внутри обнаружился комплект бронзовых гаечных ключей и железной лом с кувалдой. Никакого оружия внутри не было. Двигатель был паровым и занимал практически все свободное место. «Начальник, похоже, мы заблудились». «И заблудились конкретно», — подытожил Шилло. «Почему так решил?» «Не разграбленный ящик с инструментами. Если бы башня была в нескольких часах езды, тут было бы пусто». «Что делаем, начальник?» Вот сейчас первый раз слово «начальник» прозвучало у него без издевки. «Предлагаю остаться ночевать тут. Все равно спешить некуда. Выспимся хорошо». А потом? А потом будем искать реку и двигаться вдоль нее вниз по течению. Есть возражение? Что тут возражать? Серый, тебе помочь дрова разгрузить? Шило, похоже, решил выполнять заветы армии любых миров. Быть поближе к кухне. Тем более, так и так все сейчас будут разгружать дрова. А Шило даже не притронется ну, или вытянет пару веток. Но главное, что он первый предложил помощь. Так и произошло. Аким и Геха выложили дрова из кузова и принялись их ломать. Шила же активно мельтешил среди них, указывая, куда положить, пытаясь схватить палку, чтобы переломить ее. Но ему что-то всегда мешало. «Шила, брось мешаться под ногами. Залезь лучше на броневик и осмотри местность». Найди что-нибудь интересное. Ешир тебе в помощь. Хорошо, начальник, сделаем. Шило забрался на броневик. Данил за ним следом, встав на плоскую крышу. Хоть и не намного выше, но местность просматривалась куда лучше. Данил высматривал балки, холмы, пытаясь рассмотреть, в какую сторону стекает вода. А вот Шило сразу заприметил, что и где валяется. «Вон, смотри, неясное пятно», — начал показывать он пальцем. «А там из травы что-то торчит, и там трава квадратом не растет, значит, сверху плотное что-то лежит». Данил рассмотрел все эти мелочи, как только Шило указал на них пальцем. Сам бы он не рассмотрел эти предметы. «Сухарей не видишь в округе?» «Нет, вон там косуля, не две, а тут леса». И Шила вновь указал пальцем на какую-то точку. «Где?» «Да не вдаль смотри. Вон на тот бугор смотри, и чуть левее». Данил увидел, как довольно близко рыжий зверек прыгал на месте, прислушивался и вновь прыгал вверх и рыбкой шел вниз. Снова вертя головой, осматривал округу и неожиданно прыгал вверх и снова в бок, прижимая лапками траву. Смысл таких прыжков был не совсем понятен. Наверное, лиса пугала мышь, засевшую в траве. Как бы то ни было, прыжки лисы очень завораживали, и Данил с шилом уставились на лису и ни о чем не говорили. Наконец-то рыжий зверек подкинул что-то из травы и в воздухе же перехватил зубами. Тут же бросил свои игры и с добычей скрылся в густой траве. Да, жизнь идет своим чередом. Что есть тут человек, что нет его, округа этого и не заметила бы. По небу пролетели два гуся, со свистом рассекая воздух. Глядя на гусей, Данил отправил Шило на поиски. — Ладно, поищите по округе, только недолго. Этого он мог не добавлять, Шило ужин не пропустил бы. Сам Данил, отстегнув пустой подсумок от пояса, уселся на крышу броневика. Это самый лучший наблюдательный пункт в округе. Серый же что-то кашеварил, и запах варева будоражил ноздри. Данил лишь лениво наблюдал, как Шило с Еширом подходили то в одно место, то в другое, иногда выворачивали что-то, засыпанное землей. Но все бросали почти на то же место, где и поднимали. Поэтому назад шли с пустыми руками. Как только Шило подошел, Серый объявил, что ужин готов. Данил даже не удивился тому, что Шило ровно до секунды рассчитал время, когда нужно вернуться. «Что там? Хлам вообще?» «Ну почему хлам?» «Просто решили не тащить все на себе. Завтра на шагоходе подберем». Данил бы схватил, что нашел, и тащил бы из последних сил, даже не думая, что из-за этого хлама можно гнать шагоход туда. Хотя Шила тут был прав. Чего таскать, если можно подъехать и загрузить на месте? «Тащить тут вещи некому» валялись несколько лет еще проваляются пару часов после ужина данилу осталось распределить дежурство и все делать было нечего хотя еще светло решили разделиться на пары и пособирать разбросанные предметы по округе вещей было достаточно много чтобы поддерживать интерес вот только большинство было самым настоящим хламом разбитая мебель Какая-то замызганная одежда, которая наполовину выросла в землю и сгнила. Часто попадались мешки, но тоже в основном с гнильем или гравием. Правда, один раз попался мешок с древесным углем. Реже попадались железные предметы. Хозяйственная утварь типа ухвата и различные детали машин. Данил знал, что металл тут в цене, поэтому железкам был рад. Особенно рад чугунным чушкам. Как-то незаметно спустились сумерки, еле успели объехать и собрать все находки на шагоходе. Теперь в кузове из-за хлама сидеть стало тесновато. Но это все мелочи жизни. Тем более планировали большинство деревянных вещей сжечь ночью, как топливо для костра. Данил отдал свои часы дежурным, объяснил каждому, кого и во сколько будить. Буквально по положению стрелок, а не по часам, так как часы у него были весьма оригинальные. аким дал специальный наказ, чтобы тот к часам не подпускал шило, иначе подкрутит их. Сем объяснил, как важно не заснуть. То, что заснувший помрет, полбеды, а вот из-за него другие погибнут, это беда. Вот только полноценное дежурство вдвоем по два часа не получалось. Восемь часов, людей семеро. Поэтому первым дежурил темнило. С десяти до одиннадцати часов ночи дежурил один, по короткой программе. Так как за рулем. Потом на дежурство заступали Аким с Шилом с одиннадцати до часу. А дальше Геха с Еширом с часу до трех. А с трех до пяти Данил и Серый. Вернее, Данил дежурил, а Серый готовил завтрак. Данил только прислонил голову на рюкзак, как его растолкали. Пришло время дежурить. А значит, ночь прошла спокойно. Ох, как хотелось приложить голову и еще хотя бы минут пять вздремнуть. Нет, в следующий раз нужно будет по одному дежурить и время до одного часа сократить. Он, зевая, надел часы на руку, и, чтобы не заснуть, начал ходить кругами. Костер едва тлел и тепла почти не давал. Сейчас Серый подтаскивал различные табуретки и столешницы, чтобы разжечь костер. У Данила хоть куртка теперь с рукавами, но даже под нее пробирался холод. Поэтому он прекратил свои рассказывания и подтянулся ближе, как только костер разгорелся. Кажется, он где-то читал что человеческое тело чувствует тепло зажженной спички за несколько метров. Сейчас он с этим утверждением согласился бы. К теплу просто тянуло. Дежурство прошло без приключений. Единственное показалось очень долинным. Молча поели, молча погрузились и поехали. Его разморило, и он вновь уснул. Проснулся от вскрика. Вновь что-то на пути валялось. И вновь какой-то хлам. Как набили кузов под завязку. Всем сразу стало неинтересно собирать все подряд. Начали уже немного избирательнее относиться к находкам. За целый день ничего интересного не произошло. Ехали, останавливались. Иногда подбирали что-то, иногда вновь выкидывали. Пару раз стреляли в бродячих сухарей, которые, завидевши гаход, меняли направление. Вот на них находки были поинтереснее. На одном ботинке хорошая форма, на другом лохмотье. Видно, ходил тут долго. Но на поясе висел хороший штык-нож. К обеду реку не нашли. Не нашли и к вечеру. Даже перестали уже останавливаться из-за всякого хлама. Могли изменить маршрут, если валялось что-то крупное, телега или машина. Но ничего интересного не было и там. Сельхозинструмент, какие-то ведра с резко пахнущей химией. Один раз только оживились, найдя ящик с десятью банками консервов, которые оказались мармеладом. За время поездки у всех накопилась усталость. Делать лишнее движение было неохота никому. Даже хорошие места проезжали, не останавливаясь. Темнило гнал. Никто даже предложения не давал, чтобы остановиться около очередной подозрительной кучки. Чувствовалось, что проезжали мимо стоящих предметов. И всем уже было плевать на это. Мысль, что окончательно заблудились, никому не давала покоя. Данил всех успокоил, что завтра поедут по его проверенной технологии. Сначала вдоль оврага до первой реки, а дальше вдоль реки до поселения. План не то, что всем понравился, но немного все успокоились. Ушла нервозность. На ночевке решили дежурить по одному и по часу. Опасности за день езды не встречали. Ну что такое парочка встреченных сухарей за весь день? Правильно. Значит, тут в округе сухарей нет на многие километры. И можно спать спокойно. Ночью Данил подскочил от воплей борьбы. Скочил не только он, вскочили все. Костер еле тлел. Даже небосвод уже был серым. Но все равно не видно было ничего. Дрова, конечно, можно было подкинуть, но пока разгорятся. Борьба продолжалась. Данил мог выстрелить, но боялся попасть в свалки в своего. Даже непонятно, кто там волтузился. Наконец-то Данил догадался крикнуть «Замри!» Все не замерли, но неудобно, два силуэта свалились в один. Какой-то силуэт замер, а второй, воспользовавшись моментом, бросил жертву, чтобы лучше перехватить зубами. Данил стоял не с той стороны. Нужно бы зайти сбоку, но не успеет. Зря он остановил их. Бах! Секунда и обезглавленное тело, так и не успев перехватиться зубами, упало, и все затихло. Выстрелил не Данил, выстрелил Шила. Серый подкинул дрова, стало немного светлее и понятнее. Видимо, на дежурстве Геха все-таки придремал, и на него сзади набросился вампир. В последний момент Геха все-таки отшатнулся, и вампир впился в кожанку на плече, а не в шею. Хорошо не прокусил, просто прищемил кожу. Конечно, не просто. Сейчас Геха скинул кожанку, и все осматривали место укуса, но прокуса не было. Там наливался огромный синяк, вернее, синячище. Но это кажется ерундой по сравнению с возможностью заразиться. Причем толком никто не знал, от чего зависит заражение. Кто-то от покоряпки кожи сначала сходил с ума, потом начинал иссушиваться, за три дня превращаясь в сухаря или вампира. А кого-то чуть не с разорванной шеей отбивали от вампира, и он не заражался. Геху спасла кожанка, и Данил решил, что кожанка — аксессуар вовсе не бесполезный. Геху трясло. Он, заикаясь, проговорил «Спасибо, repeating... ребята!» «Я ваш д, -д -должник. «Шило, благодари!» «Это он голову вампиру сбил», — ответил Данил. А Шило, приосанившись, начал. «Начальник! Я думаю, зря мы его спасли!» Данил сразу понял замысел Шило, ведь уже светало, а Геха должен был дежурить с часа до двух, а сейчас полпятого, не меньше. Нужно проучить Геху. Данил умом понимал, что сейчас любой мог заснуть на посту, все устали. Но с другой стороны, он сам бы не заснул, ведь на кону чужие жизни. Поэтому начал Шилу подыгрывать. Да, он чуть всех не погубил. У меня на родине за такое надевают мешок на голову и бьют ногами. Причем бьют все те, кого виновный чуть не погубил. Да я только...» «Что ты только?» «Видишь, светает ты спал, как хорек, из-за тебя я чуть не погиб!» Начало распаляться шило. Геха молча опустил голову. «Ладно, это урок всем нам. Мы расслабились и обленились. С завтрашнего дня усиления». Все, конечно, согласились, ведь это не сейчас. Ложиться спать смысла уже никакого не было. Светало на глазах, поэтому позавтракали с ухпаем и двинулись путь. Направление движения изменили на девяносто градусов, двинулись вдоль небольшой ложбинки, которая на глазах углублялась, превращаясь в овраг. Правда, у оврага появились рукава, которые, чтобы не объезжать, нужно было двигать поверху холмов.